Глава 17. Ситуация становилась все более тупиковой. Чем больше я пытался решить насущные проблемы, тем сильнее запутывался. Я уже и Наташке почти всю правду рассказал и с Никитой помирился. Казалось бы, чего еще? Но пока было совершенно неясно, куда выведет вся эта история. Вопрос с отцом, конечно, оставался первостепенным, однако и ситуацию с походом пока никто не отменял. теоретически, «Отношения между мной и Ромовым налаживались, но черт его знает, чем обернется наша коллективная семейная сага!» На дворе стоял октябрь. До майских праздников, когда должен был состояться тот самый поход, оставалось еще полгода. Полжизни для 13-летнего мальчишки и лишь мгновение для меня, взрослого человека. Но даже за эти месяцы я еще мог все изменить. Или не мог. На следующий день... Будто прочитав мои тревожные мысли, наша классная руководительница решила подлить масло в огонь моего и без того беспокойного состояния. Едва прозвенел звонок на первый урок, которым была как раз история, она радостно, потирая руки, объявила. Итак, ребята, внимание, сейчас октябрь, но мы уже начинаем подготовку к нашему ежегодному туристическому походу, который состоится в мае в связи с майскими праздниками. Улыбка на ее лице была такой широкой, будто она собиралась отправить нас не на природу, а в кругосветное путешествие. «Маршрут уже определен!» Я перестал слушать ее слова где-то на этапе фраз про изучение родного края и сплочение коллектива. В ушах вдруг зазвенело, а сердце ёкнуло. «Это был он. Тот самый поход. Речь шла именно о нем». Маршрут, который в моей прошлой жизни стал роковым для нашего класса. Вот только в прошлой версии событий о походе нам сказали после Нового года. Почему сейчас все иначе? Может, вселенная посылает мне звоночек? Типа «Эй, Алеша, не тупи! Хватит заниматься другими проблемами! Вспомни, зачем мы тебя засунули в твое же подростковое тело! Батя, дело святое!» Но так-то Ермаков и Строганов, которые сидят на расстоянии вытянутой руки от тебя, через полгодика могут отдать концы. Не знаю, что было причиной, мысли или какая-то реакция организма, но я вдруг почувствовал, как липкий пот скатился по спине, а руки похолодели. «Слышал?» Довольный Макс пихнул меня локтем в бок. «Поход, это здорово, да? Представляешь, как душевно мы оттянемся. Надо будет с пацанами обсудить». Я покосился на Микласова, но промолчал. Хотя сказать хотелось очень многое. Например, что через полгодика он будет стоять перед директрисой и оправдываться, как сильно мы виноваты. Вернее, не мы, а я. В итоге ведь все упрется именно в меня. Тогда я, конечно, злился на Макса. Считал его предателем. Он ведь рассказал взрослым, как было на самом деле. Сейчас? Сейчас я смотрел на всю ситуацию иначе. Ощущение грядущего несчастья, о котором в свете последних событий как-то забылось, нахлынуло слишком неожиданно. Вроде бы я уже немного изменил ситуацию, и все стало немного лучше, но в этот момент в голове появилась навязчивая мысль. А вдруг еще нет? А вдруг еще не изменил? А вдруг обстоятельства сложатся так, что поругаемся не мы с Ромовым, а, скажем, Ермаков с Кашечкиным? И это приведет к другим, не менее опасным последствиям. Особенно если учесть, что с первого дня пребывания моего взрослого сознания в подростковом теле все мои действия приводили к какой-то, откровенно говоря, чертовщине. Я вдруг подумал, по-хорошему, вообще никому никуда ходить не надо. Ну его к черту. Самый надежный способ – просто сделать так, чтобы наш класс никуда не пошел. Это, кстати, вполне рабочий вариант. Почему я сразу о нем не подумал? Естественно, подобные мысли хорошего настроения не прибавили. И единственное, что радовало, в тот же день атмосфера между Наташкой и Никитой изменилась. Первоначальный шок и неловкость, возникшие после их первой такой странной беседы, которая произошла вчера, сменились сложным клубком чувств. Деева и Ромов начали осторожно общаться, обмениваясь взглядами. Для непосвященных они казались обычными. Но я-то видел, какая буря за всем этим скрывалась. На каждой перемене они случайно оказывались рядом. Главной причиной этой случайности был, конечно, Ромов. Я ловил обрывки их разговоров. Наташка, обычно колкая и замкнутая, теперь слушала Никиту с новой, почти несвойственной ей внимательностью. В ее глазах, обычно полных презрения к нему, теперь мелькали растерянность, а порой даже сочувствие. Она видела в Никите не просто сына инженера или заклятого врага, а, как я догадывался, брата. Такую же жертву семейных тайн. Они оба оказались заложниками прошлого, которое их родители так старательно скрывали. И это знание, это общее бремя понемногу ломало стену между ними. Я чувствовал, они пытались понять друг друга, разобраться в событиях, предшествовавших их рождению. А я... Я наблюдал за ними, и каждый раз, когда Наташка смеялась над очередной шуткой Никиты, или когда он задерживал на ней взгляд дольше обычного, мое 13-летнее сердце, или все-таки я взрослый внутри него, сжималось. И это увлечение, появившееся так не кстати, лишь усложняло мою миссию. Как назло, снова активизировалась Ленка Рыкова. Она, видимо, решила, не теряя времени, заняться подготовкой к выборам старосты. С самого утра Рыкова повсюду таскалась с блокнотиком, записывая пожелания избирателей и обещая золотые горы. Похоже, ссора с Никитой подтолкнула отличницу к началу военных действий. Главным ее методом была небезызвестная стратегия «разделяй и властвуй». Разделяла она остальных ребят из класса и Наташку, настраивая всех против старосты. Первая подобная ситуация произошла сразу в этот же день между уроками физики и математики. Мы стояли в коридоре, как всегда, ожидая звонка. Я отошел в сторону и замер возле окна, бестолково пялись на улицу. Соображал, каким способом можно добиться правды от Наташкиного дядьки. С дедом Деевой уже, очевидно, не сложилось. Мать молчит. Обе матери. И моя, и Наташкина. Хотя ее-то, может, и не знает ничего. Думаю, вряд ли этот Андрей делился с сестрой каким-то дерьмецом. И тут мое внимание привлекла Рыкова. Вернее, не только мое. Эта дурында так вела секретные переговоры с электоратом, что слышали все. «Деева слишком много о себе возомнила!» Шипела она, собрав вокруг себя кучку девчонок. «Строит из себя умницу, а на самом деле заносчивая такая! Да она даже с Ромовым!» Наверное, Ленкина ошибка была в том, что она в эту ситуацию вмешала Никиту, который так-то стоял в двух шагах от нее и, естественно, все слышал. Выдержал Ромов ровно одну минуту, пока не прозвучала его фамилия. Лена, хватит! Что ты вообще несешь? Наташа нормальная, и тебе не стоило бы говорить о людях за спиной? резко сказал он и сделал шаг навстречу Крыковой. Ленка опешила. Ее глаза округлились. Она явно не ожидала, что Ромов, на обработку которого было потрачено столько сил, встанет на защиту Деевой. То есть вчерашняя ситуация нашу стоумовую отличницу ничему не научила. «Никита, да ты, что ты ее защищаешь?» – взвизгнула Рыкова. «Да она же!» «Я сказал, хватит!» Голос Никиты прозвучал твердо, и Ленка к всеобщему удивлению отступила. Но это был первый звоночек. Рыкова либо оказалась слишком глупой, либо слишком упрямой. История получила продолжение на большой перемене, когда весь наш класс отправился в столовую. Только мы благополучно уселись за стол, я, Макс, Серега и Димка и Ермаков, как к нашему столику подошла Рыкова. Я сначала не сильно напрягся. Подумал, сейчас она будет обрабатывать пацанов на предмет предстоящих выборов старосты, раздавать обещания в стиле «А я вам пятерки на обеспечу» или «Убежу Мариванну не задавать домашку по химии» не угадал. Дело в том, что именно сегодня Наташка с Ромовым сидели совсем рядом, за соседним столом. Хотя обычно Никита вообще в столовую не ходил, предпочитая схомячить пару бутербродов в сухомятку где-нибудь в углу коридора. Видимо, из-за того, что класс не особо его принял. Но конкретно в данный момент... В свете новой фразы отношений Ромова и Деевой он надумал составить нам компанию. Говорю же, закон подлости. Старосты и Никита перешептывались о чем-то, и Наташка даже улыбнулась. Редчайшее явление в адрес Ромова. Ленку, видимо, из-за этого и поднакрыла. «Знаешь что, Ермаков?» Громко с театральной паузой произнесла Рыкова. Голос ее звенел нарочито громко, чтобы слышали даже в кухне она явно играла на публику. «Я, конечно, знала, что ты дурак, но не настолько же. Не представляла, что до такого маразма можешь дойти». Сказать, что Ермак прибалдел, это ничего не сказать. Диман только загреб приличную порцию макарон по-флотски и засунул их себе в рот, набив щеки, как хомяк. После крайне странного поведения Рыковой он этими макаронами чуть не подавился. Глаза вылезли на лоб, Ермаков захлебнулся, закашлялся, пытаясь проглотить еду и вдохнуть одновременно. Но главное, он даже ответить Ленке не мог. Все по той же причине. Макароны. А вот Серега мог и ответил. «Рыкова, ты что, с дуба рухнула? Съела что-то не то? Или тебя твоя злоба довела?» Строганов ткнул вилкой в сторону Ленки. Однако вместо каких-то адекватных пояснений Рыкова подалась вперед Ее лицо исказило гримаса праведного гнева, и она с размаху со звонким шлепком отвесила Ермакову пощечину. Удар был не сильный, но эффектный. Тут уже обалдели все, кто был в столовой. Пионерская реальность не предполагала столь драматических событий посреди мирного поглощения макарон. Звяканье ложек стихло, все замерли, уставившись на наш столик. Даже Наташка с Никитой перестали перешептываться. На этом очень странное поведение Рыковой, отдаленно напоминавшее сумасшествие, не закончилось. Наоборот, оно стало набирать обороты, как разогнавшаяся с горы телега, которая вот-вот потеряет все четыре колеса. Ленка резко отстранилась от охреневшего Ермака, который наконец-то проглотил злочастные макароны и теперь сидел с круглыми глазами, держась за пострадавшую щеку. А потом вскинула руку, как оратор на трибуне, и протрубила на всю столовую, чтобы даже тетенька-буфетчица услышала и поняла суть происходящего. «Вы не знаете, но я расскажу. Мне Никита Ромов лично все рассказал!» Ленка бросила ядовитый взгляд на бледнеющего Никиту. «Этот, этот Ермаков?» Она ткнула пальцем в Димку. «За глаза называл меня матерными словами!» «Хвастался мальчишкам, будто я ему любовные письма пишу, будто я за ним бегаю, представляете?» По столовой пронесся сначала шепоток недоумения, а потом возмущенный гул, как на стадионе после спорного гола. Причем гул имел разносторонний окрас. Часть зрителей, особенно девчонки из Ленкиного окружения, возмущались. «Ой, какая гадость! Да как он смеет!» Вставая на сторону оскорбленной невинности. Пацаны же, особенно те, кто знал Ермакова, кричали «Да ладно тебе, Ленка! Димка, не вешай нос! Рыкова, ты бредишь!» После внезапно появившихся на арене любовных писем, Ермаков, который чисто на нервиках машинально продолжал есть макароны, уже не просто ими подавился. Он выплюнул новую порцию недожеванных макарон фонтаном, обдав Строганова, который сидел как раз напротив него. Серега вскрикнул и отпрянул, вытирая с лица липкую томатную массу. Лицо Ермака стало пунцовым не от злости, а скорее от дикого стыда, шока и полнейшей нелепости ситуации. Он озирался, как загнанный зверь, не понимая, откуда на него свалилось это обвинение. В отличие от всех остальных, я сразу понял суть происходящего. Рыкова знала о тайной симпатии Ермакова к ней. И теперь, мстя за то, что Никита встал на сторону Наташи, она решила стравить Димку с Ромовым. Подкинуть доказательство, что это Никита слил тайну о письмах. такая месть обиженной женщины в миниатюре. Грязно, но эффективно. Однако высказаться вслух, что постановить эту идиотскую ситуацию я не успел. Слишком быстро все завертелось. Ермаков с грохотом опрокинув стул... Звук был такой, будто упал не стул, а как минимум шкаф. Сорвался с места. Он не просто набросился на Ромова, который сидел в метре от него. К тому же Никита тоже вскочил с своего места в полной растерянности. Диман, как разъяренный бык, пошел в лобовую атаку. «Ты совсем офонарил, Ромов! Какие, блин, письма! Я тебе сейчас мозги прочищу!» Заревел Димка, забыв про все свои увещевания, что с Ромовым можно и нужно подружиться. Его кулак сжался. Но дальше, дальше, наверное, сказался шок, адреналин и близость столовых приборов. Его рука, вместо того, чтобы привычно зарядить противнику в челюсть, по инерции схватила стоявшую рядом полную тарелку с теми самыми роковыми макаронами по-флотски и запустила ее в Никиту. Если говорить технически, Диман не кинул тарелку, а скорее швырнул ее содержимое с размаху. Горячие, сочные, щедро сдобренные томатным соусом макароны полетели по воздуху жирной, липкой лавиной. Никита инстинктивно пригнулся, но недостаточно быстро. Основная масса угодила ему в грудь и плечо со смачным шлепком, но некоторое количество клейких червяков все же достигло цели – его головы. Несколько макарон повисли на ухе, один залихватски устроился прямо на макушке. Возможно, на этом ссора могла бы закончиться. Просто выглядел Ромов абсолютно нелепо и смешно. Даже Строганов и Макс тихо захихикали. Серега, по-моему, собрался встать, подойти к новенькому и перевести случившееся в шутку. Однако размах у Ермакова оказался солидный. Поэтому в зону поражения попали все, кто сидел поблизости. Макароны, словно боевые снаряды, разлетелись по сторонам, прилипнув к стенам, волосам и одежде находившихся рядом школьников. Естественно, это никому не понравилось. Мало приятного, когда тебе ни за что прилетает в рожу макароны. Крики возмущения слились в общий гвалт. Никита, которого вряд ли когда-то наказывали макаронами, замер на секунду, ошеломленный, скапающим с подбородка соусом. Потом его взгляд упал на стакан с компотом, стоявший перед ним. В глазах Хромова вспыхнул тот самый первобытный гнев, который не знает логики. Недолго думая, он схватил стакан и плеснул жидкостью прямиком в лицо Ермакову. Шлеп! Компот залил Димке лицо, волосы, рубашку. Это был не спусковой крючок. Это был детонатор для бомбы. Начался настоящий компотно-макаронный Армагеддон. Сначала кто-то завизжал «А, мой свитер!». Потом кто-то захихикал и швырнул в ответ кусок хлеба. Один из пострадавших от первой тарелки Ермака, вытащив из волос длинную макаронину с криком «Получай, гад!», запустил ее обратно в Димку. Димка, ослепленный компотом, ответил горстью картофельного пюре, схватив его с тарелки пятиклассника, сидевшего за соседним столом. Через минуту количество принимающих участие в этой битве начало увеличиваться в геометрической прогрессии. Летели хлебные шарики, куски котлет и треклятые макароны. Воздух гудел от криков, смеха и возмущенных воплей. Столовая превратилась в филиал сумасшедшего дома. Наша повариха тетя Маша металась, как угорелая, пытаясь криком остановить хаос. «Ребята, хватит, прекратите! Я сейчас директора позову!» Но ее голос тонул в общем гамме. Видя, как Серега Строганов с диким смехом целится в кого-то очередной порцией макарон, а Макс пытается уворачиваться от летящей в его сторону обгрызенной котлеты, я понял, надо действовать. Но сумасшествие, похоже, заразно. С криком «Да что ж вы делаете-то?» я сам невольно запустил в ближайшую группу драчунов огурец из своего салата. Ирония судьбы. Огурец, описав дугу, идеально попал Никите Ромову прямо в глаз. Никита, ослепленный и оглушенный, на секунду отшатнулся, потирая глаз, и в этот момент прекратитесь сию же секунду!» раздался резкий крик. Это была Наташка. Она, первой из всех присутствующих, осознав происходящее, с невероятной скоростью подлетела к эпицентру драки Никите и Ермакову а потом буквально втиснулась между ними, раскинув руки в стороны, как щит, попутно отталкивая их друг от друга. «Вы совсем с ума сошли? Вы что творите? Что за детский сад?» Ее голос резал воздух, заставляя на мгновение притихнуть даже самых отъявленных метателей еды. Ермаков, обескураженный ее внезапным вмешательством и яростью, замер, вытирая компот с лица. «Никита», моргая и пытаясь протереть глаза, тоже вроде бы угомонился. Я подскочил к Ермакову, рывком схватил его за плечо, оттягивая от Наташки и Ромова. «Димка, очухайся! Ты что творишь? Хватит! Немедленно!» Мой голос звучал как приказ. Твердо, низко, с той самой взрослой интонацией, которую сейчас я не мог контролировать. И, к моему удивлению, Ермаков дрогнул. Его ярость сменилась растерянностью он перевел дикий взгляд с Ромова на меня, и что-то в моих глазах или голосе заставило его опустить руки. Он тяжело дышал, с него капало, все, что можно с него капало. Внезапно шум в столовой стих окончательно, и все взгляды устремились к выходу. На пороге, как грязное воплощение возмездия, стояла директриса. Она медленно поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, осматривая заляпанные макаронами и компотом стены, перемазанных школьников и полусеянный объедками. Ее лицо выражало сначала абсолютное ледяное недоумение, которое быстро начало сменяться яростью. И именно в этот момент Серега Строганов, видимо, от неловкости, от страха или просто по инерции продолжая пищевую войну, не глядя, схватил со стола последнюю нетронутую тарелку, полную до краев макарон по-флотски. Не знаю, что он собирался с ней делать. Возможно, уничтожить как неопровержимую улику. Это же Строганов. У него вечно в голове появляются странные идеи. Серега сделал нелепый замах, его нога поскользнулась на разлитом компоте, и тарелка выскользнула из его рук. Но вместо того, чтобы упасть, Она полетела вверх, описала короткую роковую дугу и... шлеп! Сочно, с мерзким хлюпающим звуком, вся порция макарон с томатным соусом приземлилась прямиком на идеально уложенную прическу директрисы. Еще теплые червяки сползли по ее лбу, щеке, за воротник строгого костюма, оставив жирные оранжевые дорожки. Повисла абсолютная, оглушительная тишина. Такую тишину, наверное, слышат перед взрывом сверхновой звезды. Все в столовой застыли. Макс замер с половинкой котлеты в руке. Серега окаменел в позе человека, понимающего «вот оно», тот самый момент, когда перед глазами проносится вся жизнь, и я почувствовал, как у меня похолодели кончики пальцев. Ну, все мелькнула мысль. «Приехали. Теперь всем капут». Директриса не шевелилась. Она стояла, как памятник. Потом ее рука медленно, очень медленно поднялась и осторожно, с невероятным отвращением сняла с макушки длинную, сочную макаронину. Взгляд жабы, сначала шокированный до немоты, медленно поднялся и уперся в строганного. Серега что-то пискнул и, по-моему, начал тихонечко приседать, намереваясь спрятаться под стол. Строгодов, Ромов! Ермаков! Деева! И все, кто участвовал в этом безобразии!» Каждое слово было, как удар молота на наковальне. «Немедленно! В мой кабинет! Сейчас же!» Ситуация окончательно и бесповоротно вышла из-под контроля. Наташка побледнела, как полотно. Ермаков сник, опустив голову. Все мы понимали, что на фоне недавнего предупреждения директрисы это означало неминуемую катастрофу. Вызов родителей, строжайший выговор, а то и обещанное исключение из пионеров. И все это... Благодаря избирательной кампании Ленке Рыковой, которая, как я успел заметить краем глаза, уже скрылась в толпе.